И торговец сказал, «Расскажи нам о купле и продаже». И он ответил, сказав, «Вам земля представляет плоды свои, но вы не будете желать их, если вы знаете только, как наполнить ваши руки». Ибо только в обмене дарами земли найдете вы изобилие и будете удовлетворены. И все же, если обмен этот не делается в любви и доброй справедливости, это лишь приведет одних к жадности, а других к голоду. Когда на рынке вы, друженики моря, полей и виноградников, встречаете ткачей, гончаров и собирателей трав, тогда призовите духа земли, чтобы он пришел и стал между вами и осветил ваши весы и счет, что определяет цену против цены. И не потерпите, чтобы бездельники участвовали в ваших сделках, продающие свои слова взамен вашего труда. Таким людям вы должны сказать... Пойдите с нами на поля или выходите с нашими братьями в море и раскиньте свои сети, ведь земля и море будут щедрыми к вам так же, как и к нам, а если придут певцы, танцоры и флейтисты, купите из их даров тоже. Ведь они тоже собиратели плодов и ладана. И то, что они приносят, хоть и слеплено и снов, есть одеяние и пища для вашей души. И прежде чем вы уйдете с рынка, Посмотрите, чтобы никто не ушел свой путь с пустыми руками, ведь дух земли не будет мирно спать на ветру, пока нужды самого малого из вас не будут удовлетворены.